Глава 19. Смотри, Рис, на первый взгляд, обычный накопитель силы. Но если немного изменить плетение и развернуть энергетические потоки, да, вот так, добавить оникс, хрусталь, по капля ртути и серебра, а в это гнездо камень салха, получится защитный артефакт. Видишь? Домиан чуть подвинулся, уступаем не место. Я отставила лоток с заготовками и наклонилась над столом, стараясь не обращать внимания на Дана. Он стоял так близко, что я спиной ощущала жар его тела, а мужская рука, конечно же, случайно, опустилась возле моей и осталась там, касаясь ладони тёплыми пальцами. Это немного волновало, смущало, а ещё очень мешало думать — Прошло три дня с той ночи, когда я ворвалась к демону и, стащив его со снежной тропы, фактически заставила себя поцеловать. Я снова занималась вместе со своей группой, бегала на тренировки, утренние и дневные, слушала лекции магистра Лидара и спецкурс по артефакторике. Вроде бы ничего необычного и в то же время рядом теперь всё время был Дамиан». Нет, он по-прежнему исчезал из Грэнси вместе с побратимами, сейчас даже чаще, чем раньше. Но когда возвращался, не отходил от меня, словно утверждая своё право находиться рядом. Ещё и на адептов при этом так поглядывал, что даже Нейтан не решался подойти, хотя несколько раз порывался. В столовой садился за наш стол, и Терелла с Брейтоном туда же перетянул Мог неожиданно встретить после лекции и проводить из одной аудитории в другую, а потом также внезапно исчезнуть в снежном вихре. А прибегая в свою комнату после занятий, я находила там фирменную коробку из кондитерской Медана как напоминание и обещание, что мы непременно ещё туда сходим. Возвращался Дан поздно, почти за полночь, и я всегда ждала его самого, прикосновений, лёгких поцелуев, от которых замирало сердце, объятий перед сном и разговоров. Обо всём. Ждала и всё чаще ловила себя на мысли, что ужасно не хочу, чтобы этот месяц закончился и Снежный исчез из моей жизни. И не потому, что мы, возможно, эти самые дуалы, и демон поможет мне подчинить огонь. Нет, вовсе не поэтому». Я знала, что Дамиан с братьями и советником сейчас проверяют всех, с кем он так или иначе общался последние полгода. Ситуация осложнялась тем, что в мирах хаоса это приходилось делать скрытно. Никто бы не позволил Даймам задавать двусмысленные вопросы представителям тех или иных демонических кланов, тем более бездоказательно обвинять. А доказательств, увы, пока не было». И летту по распоряжению ректора временно освободили от занятий, и она с утра до ночи пропадала в лаборатории целительского корпуса. И всё равно что-то у них там старелом не получалось. Подруга заметно злилась, сетовала на твердолобость некоторых слишком уж упертых демонов и обещала непременно доказать, как глубоко они заблуждаются. Но как бы Дамиан не был загружен делами, наши занятия он никогда не пропускал. Часть выделенного времени мы теперь проводили в артефактной мастерской, остальное посвящали тренировкам. Громовержец, выслушав рассказ о дуалах, хмыкнул, задумчиво помолчал, что-то прикинул в уме, а потом заявил, что полностью пересмотрит программу наших совместных тренировок. «Ваша сила во взаимодействии, а не в противостоянии друг другу». Огромные кулачищи прадеда ударили друг от друга, высекая искры. «Вас объединяет общая угроза. Что ж, я вам её обеспечу, даже не сомневайтесь». «Рис...» — голос Дамиана оторвал меня от размышлений. «Всё понятно». «Да». Я кивнула. «Кроме одного. Как привязать артефакт каури Покажешь?» Тёплое дыхание коснулось виска. Колыхнула завиток волос, и я замерла, боясь обернуться. Даже показалось, что почувствовала лёгкий, почти невесомый поцелуй. Нет, показалось... Точно показалось. «Покажу», — усмехнулся демон. Накрыл мою ладонь своей, погладил кончиками пальцев и быстро отстранился. «Но не сегодня. Командор ждёт, не забыла?» «Забудешь тут». На полигоне царило здоровое рабочее оживление. Вернее, громовержец был оживлён и полон энтузиазма, а всем остальным ничего не оставалось, как выполнять его команды. Адепт НИП, резвее, резвее! А то сейчас вертушка вас догонит и... Ну вот, что я говорил? Минус 50 очков, НИП. «А вы, лаер, что там в канаве так долго делаете? Заснули? Ночью надо спать, причем в своей постели, а не ползать по кустам возле женского общежития. Тогда бы из бревна не свалились». «В угод! Я, конечно, понимаю, адептка Фарн гораздо привлекательнее, чем учебный лабиринт. Но ее светлый образ не поможет вам пройти змейку. Скорее уж, наоборот». Прадед сегодня был в ударе. И адепты, даже мимикой не решавшиеся передать своё несогласие с его комментариями или «не дай шаг с недовольства», стискивали зубы и ускорялись как могли. Бежали по полосе препятствий, падали, угодив в вертушку, срывались с бревна, вылезали из канавы и плелись к точке отсчёта, если не повезло. Чтобы начать всё сначала. «А, вот и вы! Вовремя!» Заметив нас, нездорово обрадовался Лерой. Повысил голос и проревел на всё поле. «Перерыв!» — даю четверть часа, чтобы привести себя в порядок. «Не мгновенье больше, а опоздавших ждёт отработка!» Адепты резвой трусцой припустили к выходу с полигона, а громовержец развернулся к нам. «А вы двое на поле!» «Начинайте тренироваться, пока не вернулись остальные. Разогревайтесь. Сегодня нас ждёт что-то интересное. Да, очень интересное. Посмотрим, как вы себя проявите в парных поединках, дуалы». И он с предвкушением потёр руки. Парные состязания — любимое развлечение боевиков. Они даже ежегодный турнир двоек проводили. Кстати, посмотреть на него сбегалась вся Академия. Но на других факультетах подобные тренировки не практиковались, и громовержцу пришлось буквально на ходу придумывать особые правила для нашей смешанной группы, в которую входили адепты разных направлений и разного уровня подготовки. Хотя, кто знает, может, во времена командора и такие соревнования существовали. Мы с Дамианом сидели бок о бок на трибуне и внимательно следили за тем, что происходило на поле. А посмотреть было на что. Взрывались, рассыпаясь искрами фаерболы, потоки воздуха, распарывали пространство тугими змеинами плетями, водные заклинания приливной волной взмывали вверх, вспучивалась земля под ногами противников, а вырывавшиеся на свободу корни оплетали их ноги. А я смотрела на это захватывающее дух зрелище и думала о том, что всё-таки правильно снежные поступили, поставив в одну связку адептов разных факультетов. Возле защитного купола дежурили наши целительницы и несколько магистров с их факультета. Артефакты, встроенные в контур учебного полигона, во много раз снижали урон, который соперники наносили друг другу, тем не менее травмы были нередки, и лекари без дела не оставались. Троих адептов успели даже унести в лазарет. «Шакс побери», — раздалась сбоку изумлённая, и я, скосив глаза, увидела куратора боевиков. «Надо же, и он здесь!» Или это Лерой подсуетился и пригласил давнего недоброжелателя на занятия своей команды, оценить уровень достижений? Трудно сказать, о чём думал сейчас магистр Хуви, но вид у него был серьёзный и очень сосредоточенный. Очередная парная дуэль закончилась, зрители зашумели, кто радостно, а кто и недовольно, и почти сразу же над полигоном разнёсся зычный голос громовержца — «Нейтан Трайерн, Мартин Берскет. Боевик выскочил на поле на мгновение раньше партнёра. Остановился, гордо выпрямляясь, разворачивая плечи, и зрители одобрительно взревели. «Бессменный победитель ежегодных турниров, лучший из лучших. Я видела, как Нейтан сражается, и понимала, у него есть все основания собой гордиться». Да и в партнёра ему достался один из сильнейших стихийников, и, насколько я знала, парни за это время успели найти общий язык. Друзьями, правда, пока не стали, но от неприязни успешно дошли до взаимного уважения. Лерой медленно осмотрел трибуны, будто размышляя, кого бы назначить в соперники таким выдающимся бойцам. Но ещё до того, как его цепкий взгляд остановился на нас с Дамианом, Я уже сообразила, что он сейчас скажет. Прадед всегда любил смелые эксперименты, даже при жизни, а уж после смерти, тем более. «Без риска нет победы», — так звучала одна из его любимых поговорок. «Хесе, Дамиан, Кэрри Саркентар». «Ну что, я говорила?» «Не бойся». Дан ободряюще стиснул мою ладонь и потянул вверх, помогая мне встать. «Я с тобой». «Не боюсь», — улыбнулась в ответ, и с удивлением поняла, что так и есть. Под возбуждённый гомон мы спустились к выходу на поле. Адепты переговаривались, жестикулировали, даже спорили, обсуждая выбор командора. Мелькнули фигуры целительниц, спешащих поближе к куполу, сосредоточенные лица Терелла, Брейтона. А потом я вдруг увидела Нукара, Советник беззвучно выступил из тени у стены, кивнул нам, набросил на голову капюшон широкого тёмного плаща, огляделся и... сел рядом с Аникой. Впрочем, тётушка его даже не заметила, всё её внимание было сосредоточено на нас с Дамианом. Ещё шаг, другой... И мы застыли на поле, напротив соперников. Нейтон поймал мой взгляд, помрачнел, развернулся к прадеду и... «Вы что, издеваетесь?» Голос бывшего друга звенел от негодования. «Я не дерусь с девушками! Да она даже не боевик!» «Так в чём проблема, Траерн?» Демиан лениво усмехнулся. «Дерись со мной. Ты, кажется, давно этого хотел». «Ты...» — протянул Нейт, сжимая кулаки, но закончить не успел. «Адепт, Траерн!» Сухо отчеканил громовержец. «Я своих решений не меняю и объяснять их вам не намерен. Мои приказы исполняются безоговорочно, как на полигоне, так и на поле боя. И еще. Я ваш командир, а не подданный. И подобный тон в разговоре со мной недопустим. Это первое и последнее предупреждение. Желаете отказаться от занятий и обратиться к ректору с просьбой о переводе в другую учебную группу?» Нейт. Толкнул партнера в бок встревоженный Мартин. «Ты чего?» Но нейтон уже и сам понял, что перегнул. Лицо его ещё больше потемнело, но он всё-таки заставил себя процедить сквозь стиснутые зубы. «Прошу прощения, командор». Лерой смерил его хмурым взглядом, хмыкнул, но потом всё же кивнул и повернулся к Дану. «Хосе, Дамиан, вы опытнее адептов Грэнси». И подготовлены намного лучше. Чтобы уравнять силы, предлагаю на время боя воспользоваться ограничителем. Так будет справедливо. Трибуны ахнули. Я тоже. Правда, про себя. Магический ограничитель не позволял использовать весь резерв, снижал в несколько раз мощь заклинаний, да и вообще был не очень-то приятной штукой. Захочет ли Дамиан надеть его? Согласен. Спокойно прозвучал рядом, и демон, шагнув к Лерою, протянул ему руку. Щелчок браслета, несколько заполошных ударов сердца и резкая команда «Бой!». Наши противники, несмотря на слова нейтона, о том, что он не сражается с девушками, атаковали первыми. Правда, целили оба в Дамиана. Меня же ударной волной просто отбросило в сторону. Снежный покачнулся, но успел выставить щит и тут же сформировал ответное заклинание — Я, привстав, попробовала добавить магию огня неудачно. Мой фаербол улетел первым, и нейтон небрежно вытянув руку, вобрал его в свою ладонь. От острых и тонких ледяных шипов, похожих на лезвие, боевику так просто отмахнуться не удалось. Они пробили его защиту, заставили отшатнуться и даже заморозили. Но водник быстро нейтрализовал наложенный эффект. «Да, нам с Дамианом...» явно не хватало слаженности, в отличие от соперников. Следующая атака, и я, не успев подняться, снова оказалась на земле, а в Дана полетел огромный водяной кулак, а следом огненные стрелы. Демон и на этот раз выстоял, лишь отступил на несколько шагов, и из закушенной губы потекла тоненькая струйка крови, а я... Меня накрыла волной неведомой раньше ярости. С урезанной магией, с опустошённым резервом, Снежный один против двоих долго не выстоит. А мне эти гады даже подняться не дают. Вон уже и туманную петлю бросили. Видимо, хотят совсем вывести из боя. Перекатилась по земле, уходя от заклинания. Призвала огонь, но направила его не вовне, а на себя. И тут же вспыхнула факелом. Трайерн с Берскетом недоумённо застыли. На миг, не больше, но мне хватило. Пружиной взвелась в воздух и в несколько прыжков оказалась возле Дамиана. «Кэрри, отойди от него!» зло крикнул нейтон «Уйди же, дура!» Я даже отвечать не стала. «Ты как?» — шепнула Дану, вставая рядом. «Жить буду», — усмехнулся он. Добавил, стерев с лица улыбку. «По моей команде». Эти ставшие уже привычными слова... Неожиданно успокоили. На этот раз мы ударили одновременно и удивительно слаженно. ЩИТ! И перед нами развернулся бело-оранжевый полог о который бессильно ударились, отскочив, и очередной водяной кулак, и шипящий огненный клинок. КЛЕТКА! И в противников летит сеть, сплетённая из огня и льда. Легко пробивает один щит, другой, накрывает боевика сводником, трансформируется в клетку, и начинают уплотняться, сжимаясь всё сильнее и сильнее, поглощая все заклинания нейтона и Мартина. «Достаточно», — громыхнуло над полигоном. Лерой не скрывал своего удовлетворения. «Кэрис, Дамиан, чистая победа! Поздравляю!» Артефакты-нейтрализаторы по краям поля мерно загудели, клетка распалась, освобождая Траерна с Берскетом. Теперь следовало подойти друг другу и обменяться рукопожатиями, но меня переполняла такая радость, что... В общем, я не выдержала, и с воплем «У нас получилось, Дамиан! Получилось!» повисла на шее Снежного. Он подхватил меня, закружил, я даже не сомневался в этом, Рис. А когда я вновь оказалась на земле, демон, не разжимая объятий, наклонился низко-низко и шепнул заговорщически «Кстати, Забыл сказать. Я договорился, завтра идём к Нидхэгу. Улыбнулся, и мне показалось, что он меня сейчас поцелует, но нет, лишь сжал на миг ещё крепче, а затем отпустил и шагнул к нашим недавним соперникам. Я наконец-то тоже вспомнила, что не обменялась ритуальным рукопожатием. Торопливо развернулась и будто споткнулась, а взгляд Нейтона, тяжёлый, тёмный, полный острой неприязни взгляд которым он смотрел на Снежного. Когда я вернулась на трибуны, советника возле Анники уже не было. «А где Нукар?» — я повертела головой. «Не имею понятия, я за ним не слежу», — надменно фыркнула родственница. Она казалась расстроенной и какой-то взъерошенной. Даже прическа растрепалась, что для тётушки, выглядевшей всегда подчёркнуто безупречно, было совершенно немыслимо. вообще. Надо еще выяснить, по какому праву он сюда заявился. Кто дал допуск в гренси этому хаоситу? Что он здесь делает? Шпионит?» «Помогает?» — возразила я, ошарашенная напором. «Помогает?» — сомневаюсь. Но даже если и так, он с нами, лишь пока это ему выгодно. Демон всегда остается демоном. И во всем ищет только выгоду. Запомни, девочка». Тётушка сердито тряхнула головой, окончательно испортив прическу. Помолчала. А потом, опровергая предыдущие слова о том, что не следит за Нукаром, ткнула куда-то пальцем и произнесла неожиданно устало «Вон твой советник». Нукар стоял рядом с Хессе и что-то горячо им втолковывал. Снежные хмурились, но слушали внимательно. А вскоре Дамиан, кивнув советнику, направился ко мне. «Рис». «Мне нужно идти. Вернусь поздно. Устанешь и захочешь спать, ложись. Мы несколько раз проверили обереги. Они достаточно и полностью экранируют астральные и ментальные планы. Но я буду рад, если ты меня дождёшься». Прощальная улыбка, короткая «до встречи», Идан исчез в снежном мареве своей тропы, вслед за советником и побратимами. Тренировку заканчивали без даймов, А через час командор отпустила адептов, скупо похвалив и велев провести вечер с пользой, но без фанатизма. «Утреннюю тренировку никто не отменял, а первый шаг к победе — всего лишь шаг, как ни крути. Так что особо расслабляться не советую», — напутствовал он нас напоследок. «На выходе с полигона меня перехватил нейтон «Кэрри, можно от тебя на пару слов?» Разговаривать с бывшим приятелем не хотелось, Но и уважительных причин для отказа не нашлось. Разве только «Я очень спешу, Нейт, извини». «Ничего, я провожу». Неопределённо пожала плечами, ускорила шаг и, пусть нехотя, но всё же ответила «Хорошо». Мы прошли несколько коридоров, миновали галерею, соединявшую главный полигон с учебным корпусом, а когда свернули за угол и голоса одногруппников стихли за спинами, нейтон вдруг схватил меня за руку. «Ты теперь с ним, да? С этим демоном?» Прямой вопрос требовал такого же ответа, только вот... Что я скажу, если сама ни в чём не уверена? Да, я иногда ловила на себе взгляды Дамиана. Странные, испытующие, внимательные. Снежный словно пытался разглядеть во мне что-то, но сам ничего не говорил. А я ни о чём не спрашивала. До конца месяца осталось не так много — Там посмотрим. Пока же мы с Даном по-прежнему оставались партнёрами, и я не представляла, что ждёт нас по завершении испытательного срока. Так что сейчас я просто молчала. Но нейтон понял это молчание по-своему. «Значит, с ним», — сделал он вывод. Сжал мою руку, заговорил напористо, энергично. «Думаешь, ты нужна ему? Ошибаешься». Демоны связывают судьбу лишь с так называемыми «избранницами». Ты для него игрушка, случайная временная игрушка, не больше, от скуки. Развлечётся, а потом уедет и даже не вспомнит. «Нужно тебе это? А я...» Траерн риска остановился, удерживая меня, заставляя развернуться к себе. «Кэрри, я собираюсь просить твои руки у герцога Аркентара. Родители знают о моих намерениях и не возражают». Этого ещё не хватало. На мгновение я даже растерялась. «Что скажешь, Кэрри?» Кэрри глаза смотрели неотрывно, требовательно. Нейтан ждал. «Я могла бы на самом деле много чего сказать. И об избранницах снежных, и об игрушках могла бы прикрыть свой отказ полагающимися по этикету вежливыми словесными кружевами, уклониться от ответа в конце концов. Только вот...» «Стоит ли играть в эту придворную церемонность?» «Нейтан был когда-то моим приятелем, и мы неплохо понимали друг друга. Вдруг и сейчас получится?» Решительно высвободила руку из захвата и произнесла. «Я не приму твоего предложения, Нейт. их Хосе Дамиан здесь совершенно ни при чём, даже если он исчезнет. Наши с тобой отношения это никак не изменит ни сейчас, ни в будущем. Я готова быть тебе другом, как прежде!» «Но не женой. Прости. И провожать меня не надо. Сама дойду». Развернулась и почти побежала прочь, а вслед мне неслось. «Это мы ещё посмотрим!» А «Вот ведь упрямец!» А через пару часов, когда я, обложившись учебниками, сидела над домашним заданием, на стол спланировал вестник от ректора. Его архимагичество, почтенный Арзев Каудаин Брагмемот, извещал Керис Аркентар, что завтра ей разрешено навестить родных, и в шесть часов вечера для неё специально откроют стационарный портал. Всё бы ничего, я очень соскучилась по родителям, да и они, беспокоясь за меня, буквально забрасывали в последнее время письмами. Но дело в том... что подобные визиты во время учебного года были категорически запрещены уставом гренси Посещения родственников ограничивались так называемыми «днями открытых дверей» несколько раз в году. О том, чтобы адептам отлучиться домой, даже речи не шло. А тут разрешение, о котором я, между прочим, не просила. Специальный портал. С чего бы это? Я быстро пробежала глазами по строчкам в поисках подвоха и застыла, прочитав в самом конце, по личному распоряжению, «Его Величество». В этот вечер я так и задремала в кресле, по уши закутавшись в толстый плед, а посреди ночи очнулась от того, что меня осторожно берут на руки и перекладывают на кровать. Но пробуждение было недолгим, Я нырнула в ставшие уже привычными объятия, вдохнула морозный аромат, улыбнулась и снова уплыла в сновидение, туманное, но вполне себе мирное.